Составные луки были сокровищами темных эльфов. Компоненты, из которых они состояли, не были добыты в этом лесу. Необходимые материалы они принесли с собой из места, где однажды жили. Запасных деталей для их ремонта практически не было, и создать новые было невозможно. За столь грубое обращение со своим оружием, Эгния наверняка потом сделают выговор. Однако у него не было времени, чтобы бережно положить его куда-нибудь. «Ау!» Эгния издал вой, дабы повысить свой боевой дух, и запрыгнул на лорда Урса. Он собирался таким образом отвлечь его внимание от толпы. Когда он уцепился за огромное тело, он начал со скоростью будто бежал, карабкаться по жесткой, массивной коже его спины. г Лорда Урса это разозлило. Он потряс телом, чтобы сбросить Эгния вниз. На мгновение его тело даже оторвалось от его спины, и казалось, зверь скоро скинет его совсем. И центробежная сила запустит его в воздух. Однако ему удалось чудом удержаться. Пройдя через эти испытания, ему удалось добраться до его затылка. Лорд Урс не успокоился, а наоборот стал злее. И всем понятно почему. Тёмным эльфам бы тоже наверняка было неприятно, если бы пчела жужжала около затылка. Эгния прижался к шее лорда. Выглядело это, будто он стал частью его шкуры и отчаянно старался не упасть». Странно было то, что зверь не упал на землю и не стал по ней кататься или делать попытки достать его своими страшными когтищами. Но Эгния это было на руку. «Какого лешего вы делаете? Бегите!» Он не собирался издавать из звука, но оно само собой вырвалось. На самом деле, от его голоса движения лорда Урса стали еще интенсивнее. Стрелы летели в него с целью замедлить продвижение. Если это будет стрелок с умелой рукой, то даже в этой ситуации снаряд почти никогда не заденет Эгния. Однако Эгния не видела, чтобы хоть одна из его стрел пронзила школу чудовища, вообще не было даже намека на хоть какую-то рану. Если они не могут оставить ему даже царапину, в таком случае и идея использовать яд также не сработает. Ощущение было, что это продолжалось до неприличия долга, и движения лорда Урса стали лишь на чуточку медленнее. Длительное пребывание в состоянии ярости, похоже, помогло ему выпустить немного пара. Впрочем, они имели дело с лордом, а не с обычной особью. То, насколько зверь крепкий, не стоит даже пытаться оценивать здравым смыслом. Не было никаких сомнений, что не пройдет много времени, как он снова впадет в ярость. У Эгния они имели руки. В следующий раз он наверняка упадет. Сейчас или никогда. Он протянул руку к поясу и достал нож. Затем на одном дыхании поднялся вверх по шее, пока не оказался достаточно близко к частям тела лорда Урса, казавшихся ему уязвимыми его глаз и нос. Местами, например, на шее у зверя не было брони. Тем не менее, там его защищал плотный слой мяса под густым мехом. У него не было никакой уверенности в том, что кинжала, который он держал в руках, было достаточно, чтобы ранить зверя. В этот момент тело Эгния слегка поднялось в воздух. Лорд Урс поймал долю секунды, когда Эгния перестал держаться двумя руками и резко тряхнул головой. Хоть ему в лучшие времена удалось бы как-то сгруппироваться, контролируя все части своего тела. В нынешнем положении, удерживая себя одной рукой, он не сможет продержаться. Картина перед ним вращалась по кругу, откуда-то доносились крики. Дерь! Только он сообразил, что происходит. Он немедленно бросил нож и протянул руку к поясу, оттуда он взял маленький кожаный мешочек. Его силой швырнуло на землю. Столкновение было настолько сильным, что из легких вылетел весь воздух. На мгновение ему было невозможно дышать. Однако, хоть боль и присутствовала, но еще сильнее в нем закипало нетерпение. Эгня лежал на земле, взгляд прикован к лорду Урсу. Он не мог пошевелиться. Лорд Урс, который стоял перед ним, своим видом вызывал оцепенение по всему его телу. Он знал, что стоит ему ошибиться, и все кончено». Высвобожденный изо рта зверя воздух дошел для него. Запах не был противным, что было удивительно. Хотя нет, тут был другой уровень. Он скорее вызывал сильное удивление. Эгния чувствовал, что сейчас рассмеется. Ни о чем думать и медлить незачем. Он уже приготовился к худшему. Но давай, подходи, съешь меня, и это заодно. Пойти на корм к лорду Урсу было худшим, что могло произойти. Потому что вкус темных эльфов врежется тварью в память. Однако что, если он ему совсем не понравится? Он развязал веревку на горлышке мешочка, который он держал крепко. Это был мешочек с ядом, который ему дали заранее. Он казался слишком маленьким, принимая во внимание габариты лорда Урса. Однако даже если яд не убьет его, он запомнит его вкус, когда будет есть темного эльфа. И когда он раскроет свой большой рот, чтобы вонзить в него свои зубы, он станет обеими руками бросать туда мешочки с ядом. Как только зверь применит свои когти, все закончится. Если его укусят, он еще будет жить. Эгния был готов к этому. Нет, он давно уже решил для себя. Будет жить и погибнет ради этой деревни. Определенно, он оказался сильнее остальных ради этого дня. Подойди и попробуй. Темные эльфы из этой деревни устроят тебе несварение. Лорд Урс отвернулся. Какого хрена он творит? Лорд Урс издал одинокий рык, замахал хвостом и лапами. Затем, словно высвобождая свой гнев на что-то, снова начал крушить окружающие эльфийские деревья. Это почти создавало впечатление, что он совсем не видит Эгния. Но это невозможно, потому что Эгния ощущал, как он на самом деле смотрит ему в глаза. «Эгния, быстрее!» Не в силах понять возникшую ситуацию, Эгния в замешательстве внезапно услышал голоса своих товарищей рейнджеров. Он готовился к тому, что его сожрут, но он не собирался добровольно лезть в пасть к чудовищу. Но получится ли у них убежать? Как оказалось, зверя они совершенно не интересовали. Однако от тёмного эльфа не ускользнуло, что он мельком бросает на них взгляд. Ему стало интересно, что же он хочет. Правильно ли будет убежать сейчас? Он не имел ни малейшего понятия. Противник очень хорошо скрывал свои намерения. Когда Эгния уже растерялся, внезапно стрела пролетела рядом и врезалась в эльфийское дерево прямо перед магическим зверем. «Кон!» – раздался пронзительный звук который вызвал мурашки по коже. Звук звучал четко и достигал окружающие со скоростью движения волны. Все темные эльфы и даже лорд Урс замерли. Установилась полная тишина. Словно всех и вся облела холодной водой. На фоне полной тишины зазвучал приятный голос. «Ух, все, хватит с тебя!» Весь мир сиял. Фигура, внезапно появившаяся из-за спины Эгнии, была ребенком темных эльфов. Однако он точно не был жителем этой деревни – Он выглядел так, как чрезвычайно красивый мальчик или девочка. Нет, если внимательно присмотреться, это была шокирующе красивая девочка. Вопреки самому себе, красивая, вымолвил Эгния. Как девочка может быть настолько красивой? Это была красота, которая намного превосходила красоту утренней росы, превращающейся в капли воды, и падала с листьев, озаренная светом утреннего солнца, и сверкала, как драгоценные камни. Так... Словно она излучала ослепительный свет изнутри. Возможно, это было причиной того, что мир будто сиял. Более того, казалось, что проблеск жизни был окутан запахом, исходившим от ее движений. Нос Эгнии невольно дергался, принюхиваясь. Если бы он мог впустить в свои легкие хотя бы крошечную частичку этого запаха, это означало бы, что он заполнил бы все его тело через циркулирующую в нем кровь. Что это за аромат? Это было так, как если бы каждая его клеточка танцевала от радости. На руках этой девушки невероятной красоты были перчатки, которые не давали разглядеть её пальчики, что удручало. Как? Она сжимала в руках потрясающе изысканный лук. Его интуиция рейнджера вопила, что это невероятная работы лук был явно не просто для виду, а вмещал столько мощи, сколько Эгния не видел за всю свою жизнь. Но кого это вообще заботило? Дисбаланс девушки с луком, который был непропорционален ее телу, стал одним из факторов, которые снова увеличили ее привлекательность. Все в ней было очаровательным. Она сияла. Привет, монстр! Давай уже уходи отсюда! Я не позволю тебе творить больше разрушений, чем ты уже натворил. Милая, слишком милая, очень милая! Он определенно должен был услышать это всего минуту назад. Но в то время красивое лицо привыкло все его внимание, и он не помнил, слышал ли ее голос. Однако в этот раз его мозг отреагировал верным образом на ее голос. Это повторялось снова и снова в его голове, как припев. И каждый раз, когда это происходило, он был на грани того, чтобы покрыться мурашками. С резким движением эта девушка непризведенной красоты ткнула пальцем по направлению к лорду Урсу. Почему, спрашивал он себя, она не укажет лучше на него. Эгния этим пальцем. Это огорчало. Это печалило. Ему было грустно, что эти прекрасные глаза не замечали его. Гру, лорд Урс рычал. Он рычал не для того, чтобы устрашить добычу. Это был рык полный страха. Лорд Урс с опаской относился к этой девушке непревзойденной красоты.